«Римма». Синичкин, конечно, восхитился и вдохновился тем, что Римма кудрявую блондинку установила и кепочку нашла. И выявила, что они одно лицо. Но все равно подытожил Кисло. «Можно принять как рабочую версию, но доказательств никаких нет. С этим в полицию не пойдешь. И они ничего ей не предъявят. Только спугнут, если начнут расспрашивать». А Биллинг ее телефона? «Выясним, что именно она в день и час убийства по улице Абрамова шарашилась, в доме жертвы зависала. Биллинг я, конечно, сейчас прямо немедленно по своим каналам закажу. Но если у нее ума хватило парик на кепку менять, чтобы замаскироваться, то, наверное, достала мозгов, чтобы на дело с собственной трубой не ходить. Что тогда делать будем?» Другое дело заказать биллинг ее мобильника и одновременно, в перекрест, телефонов других подозреваемых, Юлии Камышниковой, Полины Порецкой, дружка последней Геннадия Колыванова, подчиненного покойного Иннокентия Карпащенко. Вот если их телефончики с ее пересекаться будут, вот это доказательство заговора. Во всем ты заговора видишь, Синичкин. Прямо на паранойю похоже. По-прежнему верю. что не могла твоя кепка в одиночку работать. А посему давай-ка мы о гражданочке дополнительную информацию соберем. Последим за ней. Давай, следи, Синичкин. Ты же любишь за девушками подглядывать. Так, сейчас ты обидная сказала. Сформулирую иначе. Ты девушек любишь. Спорить не буду». ухмыльнулся Синичкин. «Люблю гораздо больше мальчиков. А эту красотку хорошо бы, конечно, прокачать, как говорится, на косвенных. Поговорить с ней, посмотреть, как она на кодовые слова откликается, типа убийство, труп в ванной или антидепрессанты в шампанском. Квартирку ее хорошо бы глянуть, телефончик полистать. «Тебе и карты в руки», ухмыльнулась Римма. «Едем вместе», заключил Синичкин. «Других дел у нас все равно нет».